Привет, любители историй! Сегодня вашему вниманию будет предоставлено два рассказа от разных авторов. Первую историю прислала автор Евгения Кинер. Называется рассказ Танец. Ребята, прежде чем вы начнете смотреть это видео, я хотел бы вам объявить о том, что я создал новый паблик. Некоторые люди уже знают, кто заглядывает во вкладку ⁇ Сообщества, но, возможно, кто-то из вас еще об этом не знал. В общем, есть паблик по ссылке в описании, где теперь я публикую все, чем занимаюсь. Озвучки, песни, кавера, просто мысли, какие-то планы, все теперь есть там. Если вы сидите в ВКонтакте, то подписывайтесь на этот паблик, возможно, вам будет так удобнее. Плюс там выходят удаленные озвучки, начиная с 2017 года и заканчивая началом 2019 года. В общем, если интересно, ссылка в описании. Закатное небо сегодня казалось необычно ярким. Словно брусничный кисель стекал за садящимся солнцем куда-то за серые поля рыхлого снега. Митька, вместе с дедом Егором, тащивший сани с хворостом, остановился и удивленно уставился вверх. — К ветру это, к весне! — пожал плечами дед. — Пускай дует, быстрее унесет зиму. Митька кивнул. Он и сам чувствовал, как повеяло с реки сыростью, металлическим запахом талой воды. Ночью Митьку разбудил далекий грохот и треск, словно кто-то рвал на куски полотно или хрустели падая сухие деревья. Мальчик не испугался. «Лед пошел», — сразу понял он. «Эх, жаль, опять в темноте не поглядеть». И тут же снова заснул. Утром он постарался быстрее покончить со своими обязанностями, нагрёб сено единственной корове майки, принёс для неё воды и приготовился бежать на реку, но мать успела поймать его у самой двери. «А поесть? Весь день опять голодный пробегаешь, тощий стал, как курёнок!» Причитала она за шкирку таща сопротивляющегося Митьку за стол. Пододвинула миску с дымящейся кашей и села перебирать лоскуты, которые собирала на одеяло. Сама она, конечно, давно поела – Успела замесить и поставить в печь хлеб, отскрести стол и лавки. Из своей коморки вышел дед. Увидев грустно ковыряющего кашу Митьку, он усмехнулся и задумчиво произнес. «Ох, и грохотало ночью! Лед-то поди, куча найдет. К обеду, может, и вся река очистится!» Услышав такое, Митька стремительно заработал ложкой, на ходу оделся и помчался к реке. Дед, неторопливо собравшись, тоже двинулся поглядеть на ледоход. Мальчик несся по твердым подсевшим от тепла сугробам, пытаясь сократить путь. Бежать было легко. Голубое высокое-высокое небо, блестящее на солнце наст, приближавшийся шум воды наполняли радостью и придавали сил. Вскоре впереди засеребрилась река. Митька затормозил и пошел шагом, стараясь отдышаться. В ледоход на берегу всегда собирались люди. Больше дети, но приходили и взрослые. Сейчас Митька увидел здесь целую толпу, даже тех, кто никогда не интересовался подобными зрелищами. Мальчик удивленно оглядел воду с плывущими по ней крупными льдинами и сразу заметил, что причина не в реке. Вдоль берега, там, где он становился особенно пологим, лежали тела людей. Некоторые уже оттащили подальше и сложили рядком подросшими неподалеку березами. Неприятная слабость сковала Митькины ноги. Захотелось повернуть назад. Но он недолго. Не в первый раз такое. Где-то выше по течению река разлилась, размыла кладбище. И вот. Здесь русло как раз поворачивало, так что весной утопленников всегда выносило на этот берег а летом на песчаную косу чуть ниже. Правда, столько мертвяков он не видел еще никогда. Мужики с суровыми лицами кряхтя продолжали сносить покойников к деревьям, где стоял поп Филарет, нараспев читал молитву и часто крестился. Мальчишки сновали туда-сюда, рассматривали распухшие искорёженные тела. Мужики прикрикивали на них, но куда там. Митька тоже кинулся было к ним, но тут кто-то схватил его за плечо. «Куды, оглашенный?» «Тут стой! Нечего тебе вокруг бегать! Уважение надо иметь, тоже люди, небось! За мной ходи!» Прикрикнул подошедший сзади дед Егор. Мальчик скривился, но послушался. Они направились к остановившимся передохнуть мужикам, одним из которых оказался сосед Аким Костылёв. Дед внимательно оглядывал оставшихся покойников, и взгляд его делался все тревожней. И чего Кимка делается-то? А что? и бойся, Клюевское кладбище опять Сейчас увезем, закопаем и все Кладбище, кладбище А гробы где? А саваны? Одни в зипунах, другие в исподнем А померли они когда? Разом все «А костей вон и вовсе нет?» Мужики переглянулись и замолчали. Кто-то закурил самокрутку. А, «Верно, подметил дед. А ну, пойдемте-ка к Филарету, что скажет?» Они подхватили последних мертвецов и понесли туда, где поп продолжал молиться. Медька, тащившийся следом, вдруг заметил, что на берегу остался еще один труп. Маленькая девочка. «А она?» Крикнул он вслед уходившим. Мужики недоуменно переглянулись, будто увидели ее впервые. Один из них раздраженно плюнул: Вот ты ее и бери! Не идете уже, помогай. Они развернулись и торопливо пошли дальше нужно было поспешить, к березам уже пригнали Сани, чтобы увести всех покойников на кладбище. Митька остался один, в животе заколола, но он все-таки пошел к девочке. Совсем маленькая, лет пяти, а он и сам немного старше. Тело ее не распухло от воды и выглядело очень худым и бледным. Вокруг глаз чернели темные круги. Светлые волосы слиплись сосульками, отчего голова казалась плешивой. Митьку затошнило. Одно дело, взрослые после воды, они и на людей перестали быть похожими. Их он не боялся, но девчонка. Превозмогая страх, тошноту и отвращение, он протянул к ней руки. «Что еще оставалось?» Он, ребятня, вся за ним наблюдает, струсит, засмеют. Он закрыл глаза, сгреб тело и на негнущихся ногах потащил к березам. Вдруг под его пальцами девочка изогнулась, дернулась, Веки задрожали, словно собираясь открыться. Медька завизжал, как заяц, попавший в капкан. Уронил свою нож и упал сам. И, продолжая орать, пополз на карачках. На крики сбежались и мужики, и ребята – Быстро как мог приковылял дед Егор, и даже поп бросил читать молитвы и подошел с остальными. Митька все не мог успокоиться, его трясло как мокрого пса, он всхлипывал, пытался вдохнуть воздух и не мог. Дед Егор потряс его за плечи. «Эй, ты чего ты? Чего?» Пытался выпытать он. И тут девочка дернулась опять. Толпа, собравшаяся вокруг нее, громко охнув, отхлынула в стороны, «Кто-то закричал, заплакал маленький мальчик и побежал в сторону деревни». «А что я говорил? И гробов нет, и саванов?» а, «Тихо ты!» – выкрикнул Филарет. «На замерзшая же была. Просто лед тает». Но девочка открыла глаза. Тут уж здоровые мужики попятились подальше, крестясь и шепча молитвы. Филарет взялся за распятие и, неся его перед собой, подошел к девочке. креста она не испугалась». Попыталась повернуться, не смогла Закашлялась и заплакала «Опыри, не плачут», — заметил дед Егор Филарет взял ее за запястье, положил руку на костылявую грудь «Сердце стучит, хоть и слабо», — проговорил он Митька, еще дрожавший, но уже слегка успокоившийся, позавидовал ему «Это ж надо быть таким смелым» «Может, потому так, что человек он ученый, грамотный, Богу служит, а в нечисть не верит?» Поп снял собачью шубу, завернул в нее девочку. Та успокоилась и вроде заснула. Мужики потихоньку вернулись обратно. Со стороны деревни бежал кто-то еще. Видать, удравший малец уже все успел там рассказать. «Вот что!» – начал немного подумав Филарет. «Никакой она не упырь!» «Скорее всего, люди провалились на переправе, да потонули, потому и одетые. А девочка маленькая, легкая, в воду могла не попасть. Приплыла на льдине, ноги вон отморозила, сама закоченела. Еле жива осталась. Чудо это!» Слушали его недоверчиво, смотрели в землю. Внутри мутными волнами плескалась тревога, из глубины которой белыми льдинами всплывал страх. Но других объяснений взять было негде. Тем же днем всех покойников увезли и похоронили, опасливо, не забывая проверить, не оживут ли. Девочку Филарет отнес Дарья, вдове-солдатке. Та поплакала, боясь, что ребенок долго не протянет, но взять ее согласилась. Одно ей жилось тоскливо. Три дня Дарья не показывалась на улице, выхаживала девочку... Деревенских разбирал интерес, ходили разные слухи, каждый гадал, что же она расскажет. Особо любопытные то и дело наведывались к вдове, спрашивали, чем помочь, но сами все больше выпытывали. Уходили ни с чем. Дарья вздыхала, пожимала плечами. Девочка ела, пила и уже спала не так много, но молчала. Не говорила ничего и, казалось, не понимала слов. «Может, немая или совсем перепуганная?» – раздумывала вдова. Собралась к ней и Митькина мать отнести пирогов. Дарья, то поди готовить недосуг», – размышляла она, уматывая теплые душистые пирожки в рушник. Увязался за ней и Митька. Пока мать в синях обсуждала чего-то с Дарьей, он тихонько скользнул внутрь и глянул туда, где на лавке под толстым одеялом лежала девочка. Она не спала. Глаза под синеватыми веками были приоткрыты и смотрели прямо на мальчика. На секунду она вновь показалась ему мертвой, а тени вокруг задрожали, затанцевали и потянулись к Миткиным ногам. Ойкнув, он вылетел прочь из избы. На четвертый день, в воскресенье, Дарья привела девочку в церковь. Она уже шла сама, мелко семеня, пытаясь поспеть за её за руку женщиной. В красном платке, скрывавшем жидкие волосенки, она смотрелась почти нормальной. Всю службу деревенские шептались, оглядывались на вдову с ребенком. Девочка молчала и по-прежнему смотрела, будто не осознавая, что происходит Филарет отвлекался, его сбивало волнение прихожан И служба прошла не так стройно, как обычно «Так ничего и не сказала?» – спросила Митькина мать у Дарьи, когда все уже расходились «Не словечко» – посетовала вдова «Ох, и устала же я, растревожила она мне все» В голове второй день колокол звонит Ничего так и не прояснилось, но после этой службы народ смирился и затих. «Раз в церкви побывала, значит, точно не нежить», — подвел итог пересудом дед Егор. Ночью Митька проснулся от воя собак. Сонный он подошел к окошку и влепился носом в мутное стекло. Яркая луна мелькала в пробегающих тучах, вновь похолодала. Поднялся ветер и нес по улице густые клубы снега. Мальчик уже решил отправиться обратно спать, но заметил бредущую по дороге маленькую фигурку. «Она! Девочка!» Только сейчас он подумал, что ей никто так и не дал имя. В одной рубахе и без платка она брела по снегу, не чувствуя клубившейся вокруг ледяной метели. Но было и еще что-то. За девочкой, как змея, тянулась огромная черная тень. Длинная, широкая. Она на глазах расползалась, Колыхалась, будто сдуваемое ветром, словно полыхал огромный темный костер. Этот огонь, казалось, вот-вот накроет всю деревню, уничтожит, спалит дотла У Митки ослабели ноги. Он медленно опустился тут же, возле окна. В глазах потемнело, будто он уже угодил в эту жуткую черноту. Утром мать нашла сына на полу, приложила ладонь ко лбу... Он был горячий и сухой, щеки пылали. Покрасневшие глаза глядели испуганно. Просквозила! Грустно качал головой дед, помогая матери укладывать мальчика на лавку. У самого Митьки сил не хватало. Он рассказал матери, что ночью за окном видел девочку, но та махнула рукой. Ты вон жаркий какой! Еще не то привидится. На улице сегодня было на удивление безлюдно и тихо. Падал крупный снег на фоне светлого неба, казавшийся серыми комочками. Митька, лежа на лавке, глядел на это мельтешение, и ему почему-то думалось, что сейчас снега выпадет столько, что он засыплет всю деревню и никогда не растает. Вечером мать тоже солегла, голова у нее болела, она маялась, не находя удобной позы, тихо постановала и постоянно просила пить. Митька не мог подняться. Его будто раздавило мешком с мукой. Не вдохнешь, не пошевелишься. Дед Егор, подхватив ведра, уже какой раз направлялся к колодцу. Не возвращался он долго. А назад пришел без шапки, испуганный и будто постаревший на много лет. «Во всех домах такая напасть. Я к Какиму заходил. Там жена его и дети в лёжку лежат. Сам он едва ноги волочит. И Беловы... И Полескины. Даже Филарет, говорят, головой мучается. У Семеновых младенец помер. Кричал, кричал, пятнами покрылся, будто звездами. А на рассвете приставился. И тихо, чтоб Митька не услышал, на ухо матери зашептал. «Дарья-то тоже померла. Зашли к ней утром, а она на полу лежит, окоченела уже». А девочки нет? Если да, не осталось. К вечеру мать начала кричать, голова её так болела, что она билась об лавку, на которой лежала, и все время просила пить. Вода вновь закончилась, но и дед уже не мог идти, говорил, ноги подводят. Митька знал, что деревню охватил черный огонь. В своем полубессознательном состоянии он видел его даже лучше, чем раньше. Он колыхался за окнами темным маревом, И заживо сжигало людей Уже мало кто поднимался А те, кто мог, как обезумевшие Полураздетые брели к реке чтобы наконец-то напиться волю Окунались в ледяную воду, чтобы погасить жар И оставались там Их тела река уносила дальше Завтра или послезавтра найдут их в других деревнях Ниже по течению До утра Митька метался в бреду Ему чудилось, что он слышит крики и стоны жителей деревни, тихий шепот, журчание воды. Иногда он ненадолго приходил в себя и думал, как завтра все закончится, и он пойдет пускать кораблики в ручьях, но потом и вовсе проваливался в забытье. А за час до рассвета вдруг совсем очнулся и испугался. Вокруг стало слишком тихо. Молчала мать, не храпел дед, С улицы не доносилось ни шороха. Митька встал от страха, обретя непонятно откуда взявшиеся силы. Одного взгляда хватило, чтобы понять, и мать и дед больше не проснутся. Он влез в валенки и вышел на улицу. Серый снег, похожий на пепел, засыпал всю улицу, замел сугробами избы, поглотил цвета и звуки. И продолжал падать. На дороге стояла девочка. Как была... Все в той же белой рубахе. За ее спиной полыхала и металась тень. Кружилась, словно это был танец, жуткий, ошеломляющий, завораживающий. Но движения его успокаивали. На этот темный огонь, как и на настоящий, хотелось глядеть вечно. Митька уже перестал бояться, а слишком устал. Он молча и почти равнодушно думал, что, наверное, таков и есть танец смерти. Девочка шагнула вперед и коснулась его руки, но мальчик не смотрел на нее, только в темноту. Та медленно приблизилась, мягко окутала его и растворила, сделав легким, как дым. Через несколько дней, привлеченные криками покинутых животных, в деревню пришли волки. Словно серые тени, они носились по пустым избам, не боясь, пировали домашним скотом и остывшими телами. В одной из изб молодой волк наткнулся на маленькую девочку. Она лежала на полу, свернувшись клубком, бледная и закоченевшая. Причувствуя пищу, волк подошел ближе, втянул воздух и вдруг замер. Застыл перед ней, ощутив, как внутри разливается холод от столкновения с чем-то доселе ему неведомым, Девочка моргнула, посмотрела на него запавшими глазами и потянулась рукой. За ее спиной взметнулось что-то темное. Волк закинул голову и отчаянно, протяжно завыл. Автор следующей истории, уже знакомый вам Александр Устинов. Рассказ называется Чудовищ не существует. Это определенно был ветер или сквозняк, немного шевелящий штору в полутьме, будто снизу кто-то дергает ее, играясь как маленький ребенок. И это не скриченный уродливый силуэт стоит рядом со столом с изломанным неправдоподобным телом, вглядываясь черными буркалами прямо на тебя в надежде, что ты уже уснул, а просто накинутая в спешке на кресло куча одежды. Надо было встать и все убрать, но лень и страшно как ни крути. Дима закрыл глаза, поплотнее укутавшись в одеяло. Лишь оно в самые темные ночи являлось непреодолимой преградой на пути страшных фантазий. В висках билась кровь, отдаваясь в ушах. Ничего ужасного в комнате нет, просто опять шалит чрезмерное воображение. Он говорит это себе почти каждый день и обычно помогает. Нет никакого съежившегося в углу уродца, всего лишь портфель. Надо успокоиться, настроиться на хорошие эмоции и спать. Заскрипел ламинат рядом с его кроватью. Под ней кожа судимы, что-то задышало. Хрипло, с бульканием. Он подавил желание накрыться с головой, прячась, как в детстве, в одеяло. В это неприкосновенное убежище от всех чудовищ и проблем. Шуршание усилилось. Тощее создание темным пятном рыскало вокруг постели. Когти скребли по полу. Существо услышало его громкое дыхание и полезло на кровать. Немного оцарапало ногу. От этого холодного прикосновения к разгоряченной коже Диму всего затрясло. Он боялся даже пошевелиться и вдохнуть хоть чуточку воздуха. Злобно заурчало в районе ступней. Долбаный Васька!» Скинув оцепенение, Дима быстро схватил телефон с подставки и посветил им в ноги. Там тихо шипел кот, требуя ласки, пожрать, посрать или всего вместе. «Дуралей!» Парень приложил ладонь к колотящемуся сердцу. Чуть успокоившись, взял котофей на руки, погладил по мягкой шорстке, ощущая тепло. «Как же ты пролез сюда, скотина пушистая?» Кот громко мявкнул и шустро выпрыгнул из рук. Посмотрел на угол комнаты и зашипел, ощерев зубы. Дима, удивившись такой реакции, направил туда луч света от экрана. «Ничего». Повернулся к коту. Но он, протиснувшись сквозь небольшую щель, убежал. Забыл дверь закрыть растяпа, и чуть инфаркта не схватил в юном возрасте. Вдалеке раздался шум. Что-то загрохотало на кухне. Дима дернулся от неожиданности, приподнялся на кровати, стараясь не смотреть в темный угол, напугавший Ваську. В неясных очертаниях мебели, из-за телевизора, выглядывают лапы неизвестного существа. «Но это нереально». «Как всегда, — говорит отец, — ты слишком впечатлительный парень, никаких чудовищ не существует». В детстве слишком яркое воображение Димы доставляло много проблем. Родителям приходилось частенько прибегать на его крики в комнату, то монстр манит его руками, а оказывается — сохнущими вещами на балконе, то наверху шкафа притаилось нечто ужасное со свисающими щупальцами, обычная мишура на Новый год, плохо сложенная в коробку. Ему самому было стыдно. Водили по врачам, но те сказали, что со временем все пройдет. Главное запастись терпением и стараться не пугаться. Даже звучит глупо, но на том и порешили. Со временем действительно многие ощущения притупились, но засыпать все равно было тяжело. Со включенной лампой еще куда ни шло. Хоть она тоже добавляла в спокойную атмосферу неприятных тревожных ноток, отбрасывая причудливые тени на стенах и потолке. А вот без нее совсем все печально. Звуки резко прекратились. От напряжения затекло шея, и Дима облегченно уронил голову на подушку. Сна все не было, и, по всей видимости, уже не будет. Не стоило еще на ночь ужастики смотреть. Он их не любил, но все кругом твердили, что так перебарываются страхи и фобии. Может, оно действительно так и есть, но Диме после этих просмотров становилось еще больше не по себе». Поглазеть кино в компании было бы спокойнее, а сейчас давно с ним не происходило такого. Закрываешь глаза и тут же представляешь, что с потолка на тебя лезет отвратная тварь с длинными обтянутыми дряхлой кожей пальцами, сопя и повизгивает предвкушение. Открываешь и ничего этого не видишь. Темный перекрученный силуэт замирает за занавеской, стараясь как можно реже шевелиться за ней. Никаких чудовищ в комнате нет. Никто не хочет убить и сожрать тебя. Хотелось воды и умыться, окатить прохладной водой и разгоряченное лицо. Но это целый подвиг в данной ситуации. Дима осторожно опустил ноги на пол, так и ожидая, как кто-нибудь схватит его ледяной лапой за лодыжку и утащит въезжащую во тьму. Тихо встал и подошел к двери. Прислушался. С кухни все равно шел шум, ухо еле-еле улавливало его. Позвякивала посуда, раздавалось чье-то шарканье и животные всхлипы. Дима живо нарисовал себе картинку. Мертвая, скукоженная старуха, с бледными клоками волос на безжизненном лице, не спеша волочится по коридору к нему, думая, что он уже спит. По коже пробежали мурашки. Дунул легкий ветерок в затылок. Дима еле сдерживался, чтобы не закричать, как маленький ребенок. Он ощутил... Почувствовал чье-то присутствие за спиной. Но глубоко вздохнув, вышел из комнаты. На носочках подкрался ближе к кухне. Из-за не до конца закрытой двери пробивалась небольшая полоска света. Что-то хрипло-бормотало и взрыкивало, гремя столовыми приборами. «Это, наверное, кто-то из родителей?» Дима, вытерев вспотевший от напряжения лоб, протянул руку и толкнул дверь, входя внутрь. Перед глазами все задрожало. Тощее, будто умирающее от голода существо, стояло к нему спиной. Худые лопатки, казалось, вот-вот прорвут эту гнилую кожу. Оно все время шевелилось, переступая с ноги на ногу и хватая куски мяса со стола. Там громоздилось что то разрубленное туловище и куски конечностей. Желудок Димы сжался от отвращения, когда он увидел оторванные пальцы и части полуобглодных костей, валяющихся неподалеку. Лапы твари с чавканьем рвали мясо. Она быстро и жадно их поглощала, с сопением подбирая куски, выпавшие изо рта. Дима, пытаясь не расстаться с содержимым желудка, изо всех сил закричал. Существо обернулось. Оно издало возмущенный вой и опустилось на четвереньки, открыв черную сухую пасть, полную зубов. Парень схватил с плиты чайник и окатил содержимым тварь. Похоже, там был кипяток, потому что она, схватившись за лицо, принялась кататься по полу, нечленораздельно вопя. Дима хотел кинуться в спальню, в голове бухало тяжелое дыхание, надо продолжать кричать. Кто-то должен услышать и помочь. «Мама! Отец!» – рыдал он. Из спальни выбежало еще одно существо, вытирая окровавленный рот мокрыми красными лапами. Они добрались до его родителей. Паренек помчался в свою комнату, на ходу пытаясь дозвониться до полиции – Сзади бешеная тварь торжествующе рычала, догоняя его. Дима совершил последний рывок и закрыл дверь прямо перед существом. Оно заскреблось по дереву, скуля о невозможности присоединиться к ужасной трапезе, а потом... Начало со всей силы биться, желая прорваться внутрь. По телефону дежурный пытался общаться с ним, узнать адрес, но побег лишил парня последних сил. Дима старался отвечать, но горло пересохло так, что вырвался лишь еле-еле слышный шепот. «Надо выбегать на балкон, там засовы крепче, чем здесь". Он отскочил от двери, но только сделал пару шагов к столу. Как вопящая фурия занеслась, натыкаясь на стены и бешено воя ему прямо в лицо. Дима схватил лампу и врезал ей по голове. Тварь была обманчиво слабой, еще худее той, что осталась на кухне. Но шипя, мертвой хваткой так вцепилась ему в руку, что проколола когтями кожу. Лампа сломалась от очередного раза шестого удара. Дима нашарил ручку и, не глядя, воткнул ее где-то посередине ужасного лица. Тварь обмякла, но парень продолжал втыкать стержень, пока он не сломался. Лишь тогда отбросил бесполезный предмет, из дырок на теле текла черная вонючая жижа. В дверь колотили и звонили. Он спасен. Его вопли услышали соседи. Оставшимися силами преодолев расстояние, показавшееся бесконечным и ежесекундно озираясь, он добежал до двери. Тварь на кухне молчала. Возможно, она затаилась в темноте. Дима не был уверен, что в доме нет еще одной. Щелкнул замок. Спасение близко. И парень отчаянно закричал. Зрачки расширились от представшего ужаса. Телосложением оно походило на человека, но искривленные конечности и длинная шея, напоминавшая червяка, заканчивающаяся не головой, а каким-то куском слизня с торчащими усиками, заставляли рассудок растворяться в океане безумия. Существо, кряхтя подволакивая ноги, приблизилось и, протянув мокрые, покрытые белесы, сочащейся из пор жидкостью руки, заурчало, пытаясь схватить парня. Из общего коридора ползла еще какая-то дрянь, смешанная из разных частей тел, булькая и выплескивая кровь. Рассудок окончательно сдался, и Дима потерял сознание. Никаких изменений. Мужчина в форме пристально разглядывал спящего паренька. «Нет», — сокрушенно покачал головой доктор. Как только он просыпается, сразу начинает кричать про монстров или звать родителей. Вчера прокусил руку медсестре, напугал ее до жути. Даем постоянное успокоительное, но долго так не получится. По всей видимости, отправится в психушку. Его проверяли еще в детстве, но произошла халатная ошибка. Не были назначены ни лекарства, ни необходимые обследования. Удивительно, что рассудок сломался спустя столько времени, а не раньше. То есть, узнать, чего он убил своих родителей, мы не сможем. Нет. У него явное психическое расстройство. Вместо нас он видит галлюцинации и страшных существ. Разговоров с ним точно не получится. Ясно. Уходя, мужчина прислушался. Парень повторял, как в бреду, что чудовище не существует. Ну да. Мы создаем их сами. На этом история заканчивается, и видео, собственно говоря, тоже На экране сейчас вы видите плейлисты и просто видео, которые возможно еще не смотрели. Напоминаю, что по ссылке в описании есть новый паблик, где теперь выходит вообще все, чем я занимаюсь в одном паблике, чтобы было удобно и мне, и вам. На этом у меня все. Удачи вам!